14. Война и внешняя политика. Изоляционизм. Левый и правый. Изоляционист – это позорная кличка, которой припечатывали противников вступления Америки во Вторую мировую войну. Поскольку это слово часто подразумевало приверженность нацизму, оно обозначало правых, причем с крайне неприятным душком. Подразумевалось, что даже если изоляционисты и не являются прямыми пособниками нацистов, то во всяком случае это люди недалекие и невежественные в делах этого мира, в отличие от умудренных – искушенных, неравнодушных интернационалистов, выступавших за активное участие Америки в мировой политике. Последние десятилетия, разумеется, участников антивоенного движения считают леваками, и интервенционисты от Линдона Джонсона до Джимми Картера постоянно называют сегодняшних левых изоляционистами или, по крайней мере, изоляционистами. Так левые или правые – В период Первой мировой противников войны записывали, так же, как сегодня, в Леваке, при том, что среди них были либертарианцы и сторонники свободного капитализма. Собственно говоря, в центре противодействия американской войне с Испанией и подавлению восстания на Филиппинах на рубеже 19 и 20 столетий были либеральные сторонники нестесненной экономической свободы, такие как социолог и экономист Уильям Грэм Самнер, и бостонский торговец Эдвард Аткинсон, основавший антиимпериалистическую лигу. Более того, Аткинсон и самнер были твердыми последователями великой традиции классического английского либерализма XVIII и XIX веков и прежде всего таких экстремистов, как Ричард Кобден и Джон Брайт из Манчестерской школы. Кобден и Брайт – Оказывались во главе протестующих против каждой из войн, которые вела Британия, против каждого акта политического вмешательства за рубежом, и за эти достижения Кобден получил репутацию не изоляциониста, а интернационалиста. До конца 1930-х годов противников войны считали подлинными интернационалистами, противниками империалистической политики и сторонниками мира, мирной торговли, свободы и миграции, и мирного культурного обмена между народами всех стран. Иностранная интервенция интернациональна только в том смысле, что интернациональна сама война. Насилие посредством угроз или с прямым участием вооруженных сил всегда осуществляется через разделяющие народы границы между странами. У изоляционизма есть привкус чего-то правого. Нейтралитет и мирное сосуществование звучат на левый лад. Но смысл у всего этого один – против войны и политического вмешательства в дела других стран. Такой была позиция противников войны на протяжении двух столетий, будь это классические либералы XVII и XIX веков, леваки периода Первой мировой и Холодный войн или рекционеры периода Второй мировой войны. Эти противники интервенционизма крайне редко выступали за буквальную изоляцию. В целом они были противниками вмешательства в дела других стран и выступали при этом за экономический и культурный интернационализм, то есть за свободу мирной торговли, инвестиций и перемещения людей между странами. Все это образует основу либертарианской позиции. Ограничить правительства. Либертарианцы выступают за изгнание государства из всех сфер общественной жизни, за передачу тех функций, с которыми сегодня едва справляются правительственные структуры – полиция, суды и так далее – структурам свободного рынка. Либертарианцы выступают за свободу как за естественное право человека. Причем не только для американцев, но для всех народов. В чисто либертарианском мире не будет никаких министерств иностранных дел, потому что не будет государств, не будет правительств с их монопольным правом осуществлять принуждения на своей территории. Но поскольку мы живем в мире наций государств, и эта система вряд ли исчезнет в ближайшем будущем, то каково отношение либертарианцев к внешней политике в этом мире, поделенном между государствами. В ожидании устранения государства либертарианцы хотели бы ограничить, как можно сильнее урезать его власть и полномочия на всех уровнях. Мы уже продемонстрировали, как этот принцип раз государствления может обеспечить решение важных внутренних проблем. Достаточно как можно основательнее ужать роль правительства и высвободить стихийную энергию свободных людей, дать им возможность нестесненно действовать в условиях подлинно рыночной экономики. Во внешней политике цель та же самая – удержать государство от вмешательства в дела других стран или правительств. Политический изоляционизм и мирное сосуществование, то есть воздержание от давления на другие страны, являются для либертарианцев прямым аналогом политики «ла во внутренних делах. Идея в том, чтобы ограничить действия правительства на международной арене, точно так же, как мы пытаемся сковать его активность внутри страны. Изоляционизм или мирное сосуществование во внешней политике – это эквивалент жесткого ограничения полномочий правительства внутри страны. Сегодня вся поверхность Земли разделена между всевозможными государствами, так что на каждой национальной территории правит центральное правительство, имеющее монополию на насилие в ее границах. Если говорить о международных отношениях, цель либертарианцев состоит в том, чтобы удерживать все государства от насилия в отношении других государств, чтобы тиранические наклонности каждого проявлялись только внутри собственной страны. Дело в том, что либертарианцы заинтересованы в том, чтобы как можно сильнее ограничить возможности государства вмешиваться в дела всех частных лиц. На международной арене этого можно добиться одним единственным способом. Народ каждой страны должен заставить государство ограничить свою деятельность той территории, на которой оно обладает монопольными правами – И не нападать на другие государства, не вмешиваться в жизнь их подданных. Короче говоря, цель каждого либертарианца в том, чтобы в предельно допустимой степени урезать возможности каждого государства вторгаться в жизнь и собственность граждан. А это означает совершенную недопустимость войн. Народ каждого государства должен требовать от него не нападать на другие государства, а если конфликта избежать не удалось, то как можно быстрее с ним заканчивать. Представим себе на миг мир с двумя гипотетическими странами – и Белгравия. В каждой свое государство. Что случится, если правительство грау вторгнется на территорию Белгравии? С точки зрения либертарианца – Это немедленно влечет за собой два катастрофических последствия. Во-первых, армия Грау Старка начинает убивать невинное гражданское население Белгравии, убивать людей, которые не имеют никакого отношения к вероятным преступлениям ее правительства. Таким образом, война – это массовое убийство, и массовое нарушение права людей на жизнь, на неприкосновенность, является с точки зрения либертарианца не просто преступлением, а самым большим, Из возможных преступлений. Во-вторых, поскольку все правительства получают доход от воровства в форме принудительного налогообложения, любая мобилизация войск и начала боевых действий означает повышение этой формы насилия. Либертарианец против войны по этим двум причинам. Война это всегда массовое убийство и повышение налогового насилия. Точка. Так было не всегда. В средние века масштаб военных действий был сравнительно невелик. До появления современных видов оружия вооруженные силы государств были столь ограничены, что правительства зачастую вынуждены были избирать предметом насилия только армии противостоящих правительств. Насилие в виде налогообложения при этом возрастало, но, по крайней мере, не было массовых убийств гражданского населения. И мало того, что незначительность огневой мощи вынуждала ограничивать насилие противостоящими армиями, в то время еще не было централизованных наций государств, которые могли бы выступать от имени всех жителей данной территории. Если одна группа королей или баронов воевала с другой такой же группой, никому не приходило в голову, что в этом должен участвовать каждый обитатель этой территории. Более того, массовых армий, преданных государству, еще не было, Вооруженные силы представляли собой небольшие группы наемников. Нередко любимым спортивным зрелищем горожан были сражения, которые можно было рассматривать с высоты городских стен, и война воспринималась как своего рода спортивное состязание. Но с развитием современного государства, с появлением современного оружия массового уничтожения, центральной частью военных действий стали массовые армии и убийство гражданского населения. Представим себе, что несмотря на противодействие либертарианцев, война все-таки началась. Понятно, что в условиях войны целью либертарианцев будет максимально уменьшить число жертв среди мирного населения. В прежнем международном праве было два прекрасных инструмента для достижения этой цели – законы и обычаи войны и законы нейтралитета, или право не присоединившихся стран. Законы нейтралитета были зафиксированы, чтобы ограничить войну рамками столкновений между воюющими государствами и защитить от нападений невоюющие государства и в частности народы невоюющих стран. В этом и состоит смысл и значение таких почти забытых теперь американских принципов, как свобода морей, или жесткие ограничения прав воюющих государств на блокаду, торговли, не присоединившихся стран с воюющими сторонами. Короче говоря, либертарианец пытается побудить нейтральные страны сохранять нейтралитет в любых межгосударственных конфликтах, а воюющее государство в полной мере соблюдать права не участвующих в войне граждан. Законы и обычаи войны – предназначены для того, чтобы в максимальной степени ограничить нарушения воюющими государствами прав гражданского населения своих стран. Вот что пишет об этом британский юрист Вил. Фундаментальный принцип этого кодекса заключался в том, что военные действия между цивилизованными народами должны быть ограничены участвующими в войне вооруженными силами. Он проводит различия между участниками военных действий и не участвующими в них, устанавливая, что единственной задачей участников военных действий является сражение друг с другом, а следовательно, не участвующие в военных действиях должны быть исключены из круга военных операций.